Неприветливые люди. Мальчики решили, что, пожалуй, надо все-таки принести воды и запасти топливо, пока девочки отсутствуют. Они также убрали койки и очень простым способом стащили постельное белье, свернули его и запихнули на полки, а потом прикрепили койки к стене. Покончив с этим, и, не зная, чем еще заняться до возвращения девочек, они отправились прогуляться по лугу, держась, однако, на почтительном расстоянии от хозяина змей, который делал что-то непонятное с одним из удавов. «Кажется, он его полирует, но этого не может быть», — сказал Джулиан. «Хорошо бы подойти поближе и посмотреть» но этот вспыльчивый человечек вполне может напустить их на нас. Змеиный хозяин сидел на ящике. Один удав перевешивался у него через колено и обвивал его ноги, а другой обвился вокруг пояса, так что голова змеи была как раз под мышкой у хозяина. Человек изо всей силы Растирал тяжело свисающую часть змеиного тела, и удаву это, по-видимому, очень нравилось. Бафло выделал какие-то штуки с кнутом, у которого была великолепная ручка, усаженная полудрагоценными камнями. Они сверкали на солнце разноцветными огоньками. Посмотри, какой длинный у кнута ремень, наверное, метра два. Хорошо бы он им щелкнул. И, словно услышав его, Бафло встал и закрутил огромным кнутом в воздухе, затем приподнял его и в следующую минуту раздался оглушительный звук, как от выстрела. Ременная плеть разрезала воздух с таким громким свистом, что мальчики подпрыгнули на месте от изумления. Баффа опять взмахнул кнутом, затем свистнул, и на ступеньках фургона показалась невысокая, полная женщина. Починил? спросила она. Да, вроде, ответил Баффа. Сигарету скипи, быстро. Скипи просунул руку в фургон, пошарила на полке и достала пачку сигарет. Но она не стала спускаться к Баффлу, а встала на ступеньках, зажав одну сигарету между большим и указательным пальцами. Баффлу взмахнул кнутом опять, и сигарета исчезла словно по волшебству. Мальчики глаза выторщили. Неужели кончиком веревки он сумел выхватить сигарету из пальцев скиппи? Но это невероятно! «Вот она», — сказал Бафло, указывая на что-то белевшее неподалеку. «Возьми ее опять, Скиппи. Наверное, кнут теперь в порядке». Скиппи подняла сигарету с земли и сунул ее в рот. «Нет», — сказал Бафло, — «возьми опять в руку. Я еще не совсем уверен». Скиппи вынула сигарету изо рта и опять зажал ее между пальцами. Крак! Опять раздался выстрел, и снова сигарета исчезла. — Эх, Баффла, ты перестарался и сломал ее пополам, — сказала с упреком Скиппи, указывая на лежавшую в траве и аккуратно перерезанную надвое сигарету. — Ты очень неловко это сделал. Баффла промолчал. Он просто-напросто повернулся к Скиппе спиной и опять стал приводить кнут в порядок. Но что он делал, мальчики понять не могли и подошли поближе, чтобы посмотреть. Баффло стоял к ним спиной, но слышал, как они подходили. — Убирайтесь отсюда! — сказал он, почти не повышая голоса. — Ребятам здесь быть запрещается. Убирайтесь! А то я оскальпирую вас. Джулиан и Дик не сомневались, что он способен выполнить угрозу, и удалились со всей поспешностью, какую могло выдержать чувство собственного достоинства. Наверное, змеиный хозяин рассказал ему, что вчера Тимми побеспокоил его змей, — предположил Дик. Надеюсь, Они все из-за этого не разозлятся на нас. Они шли по лугу, и навстречу им попался резиновый. Нет, они не могли не глядеть на него, потому что, честное слово, у него был такой вид, словно он действительно сделан из резины. Он даже был какого-то странного серого цвета, как школьный ластик. При виде мальчиков он нахмурился. «Убирайтесь отсюда», — сказал и он. «Ребятам на наш луг вход запрещен». Джулиан оскорбился. «Этот луг такой же наш, как и ваш», — сказал он. «У нас здесь стоят два фургона, вон там». «Нет, этот луг всегда был наш», — ответил Резиновый. «Так что сматывайтесь на другой». «У нас нет лошадей, чтобы переехать» даже если бы мы захотели смотаться. — Но мы не хотим, — сердито возразил Джулиан. — И чем мы вам помешали? Мы хотим жить с вами дружно. Вреда от нас никакого не будет. Мы совершенно не собираемся вам навязываться. — У нас с вами нет ничего общего, — отвечал мужчина упрямо. — И мы не хотим, чтобы вы были здесь. «И те фургоны тоже!» — указал он на современные вагончики, стоявшие в дальнем конце луга. «Это место всегда было наше!» «Давайте не будем спорить», — ответил Дик, смотревший на говорившего с величайшим любопытством. «А вы действительно такой резиновый, что можете пролезть через самую узкую трубу? Вы...» Но он не успел договорить, потому что Резиновый вдруг бросился на землю и, сделав несколько странных телодвижений, проскользнул у мальчиков между ногами, и в следующий момент они грохнулись навзничь. А Резиновый с очень довольным видом уже уходил прочь. «Вот это да!» — сказал Дик, трогая шишку на голове. «Я хотел схватить его за ноги, но они и вправду словно резиновые. Жалко, что они к нам так плохо относятся и гонят отсюда. Не очень приятно, если они все против нас. И несправедливо. Я действительно хотел бы с ними подружиться. Наверное, это как раз тот случай» когда люди всех делят на наших и не наших, — ответил Джулиан. Теперь многие так думают и поступают, и это такая глупость. В общем, мы ведь все одинаковые, и прежде у нас со всеми были хорошие отношения. Мальчики уже не решались приближаться к другим фургонам. Хозяин очень хотел взглянуть поближе на Альфредо, пожирателя огня. «Он выглядит, ну, совершенно так, как я представлял себе», — сказал Дик. «И, наверное, он здесь главный над ними всеми, если, конечно, у них бывает главный». «Смотри, он идет сюда!» — воскликнул Джулиан. И действительно, из угла выбежал сам Альфредо. Он бежал прямо на мальчиков. И сначала Джулиан решил, что этот великан хочет их выгнать. Он не собирался бежать от Альфреда, но стоять спокойно и ждать, что предпримет этот огромный детина с красными, как огонь, щеками и развивающейся львиной гривой было тоже весьма неприятно. Но тут они увидели, почему он бежит. За ним по пятам гналась Его крошечная смуглая жена, она что-то кричала на непонятном языке и размахивала сковородкой. Альфредо пронесся мимо мальчиков к турникету, перескочил через него и бросился вниз по дороге. Маленькая женщина остановилась и теперь смотрела ему вслед, а когда он повернулся, угрожающе взмахнула сковородкой. «Ах ты, гадкий, верзила! Опять сжег завтрак! Опять! Опять! Вот я дам тебе этой самой сковородкой! Только подойди, Альфредо! Подойди, гадкий ты, верзила!» Но у Альфредо не было ни малейшего намерения возвращаться. Сердитая маленькая женщина повернулась к мальчикам. «У него завтрак опять подгорел», — сказала она. «Опять он не уследил, у него всегда подгорает». — Странно, что пожиратель огня не может управлять огнем, — сказал Джулиан. — Хотя, если подумать, то, может быть, он как раз и должен все сжигать. — Глотать огонь — это легко, — ответила вспыльчивая супруга Альфредо. — Готовить еду — вот это трудно. Для этого нужно иметь мозги, глаза и руки. Но у Фредо нет мозгов. А руки как крюки он может только глотать огонь а какая от этого польза но «Ну, наверное он этим зарабатывает деньги заинтересованный разговором ответил дик уж этот мне гадкий верзила сказала маленькая женщина она повернулась чтобы уйти но опять взглянув на мальчиков внезапно улыбнулась однако иногда он очень хороший. И пошла к своему фургону. Мальчики обменялись взглядами. «Бедняга Альфредо», — сказал Дик, — «на вид он храбрый, как лев, и самый настоящий великан, отруслив, как мышь. Подумать только, бежать от такой крошечной женщины!» «Ну, я, наверное, тоже убежал бы, если бы она гналась за мной с горячей сковородкой», — ответил Джулиан. «А это кто такой?» От турникета к ним приближался тот самый человек, который, по мнению Энн, как бы его крепко не связывали, мог освободиться от веревок в две минуты. Он шел легко и пружинисто, и впрямь, очень напоминал большую кошку. Джулиан взглянул на его руки. Они были маленькие, но, по-видимому, очень сильные. Да, такими руками можно развязать все узлы. И ребята с любопытством оглядели его. — Дети сюда не допускаются, — сказал, подходя человек. — Извините. — Но мы здесь тоже остановились в своих фургонах, — ответил Дик. А правда вы тот самый человек, который может развязать любые веревки, если его свяжут? — Возможно, — ответил человек и прошел мимо. Вдруг он обернулся. — А хотите? Я вас свяжу, — крикнул он. — Я бы с удовольствием. Не лезьте к нам и не мешайте, а то дождетесь. — Господи, какая же... «Приятная и любезная компания», — сказал Джулиан. «И как они отличаются от тех циркачей, с которыми мы раньше встречались? Боюсь, с этими мы не скоро поладим». «Да, надо с ними быть поосторожнее», — согласился Дик. «Мы, видно, им чем-то не понравились, но почему? Они могут здорово нам насолить. Давай сегодня больше к ним не приставать» и вообще не подходить близко, пока они к нам немного не привыкнут. Может, тогда подобреют? «Пойдем встречать девочек», — сказал Джулиан, и они спустились к турникету и пошли на автобусную остановку. И как раз вовремя, потому что автобус уже поднимался, пыхтя на холм. Девочки сошли вместе с тремя женщинами из цирка. — Мы много всего накупили, — сказала Энн, — и корзинки ужасно тяжелые. — Джулиан, возьми мою. — Спасибо. — А Дик возьмет корзинку Джордж? — Вы видели женщин, которые сошли вместе с нами? — Да, — ответил Джулиан. — А что? — Ну, мы хотели с ними поговорить, но они держались очень недружелюбно, — ответила Энн. — Было так неприятно. И Тимми, конечно, все время ворчал. А они от этого сердились еще больше. Ему, наверное, не нравилось, как от них пахнет. «Мы тоже не очень-то поладили со всеми остальными», — ответил Джулиан. «По правде говоря, совсем не поладили. Они все хотели, чтобы мы убрались отсюда». «Я купила газету», — сказала Энн, — «а для Джордж...» На почте было письмо, но оно адресовано всем нам. Так что мы его еще не читали. Прочтем в фургоне. «Надеюсь, скоро будет обед?» — сказала Джордж. «А ты что думаешь об этом, Тимми?» Тимми знал слово «обед». Он радостно залаял и побежал вперед. «Обед лучше не придумаешь».